На нем обязательно будет пару сотен этих мерзких существ. Будут сидеть там и своими хоботками лакать жижу из м е р т в о ч и н ы в любую жару. Помимо м о т ы л ь к о в под лампой суетились местные наркоманы. Один лежал прямо у входа. Миша, чтобы войти в заведение, едва перешагивать через него не пришлось. Один сидел п р и в а л и в ш и с ь к стене, кажется спал. Еще четыре человека проявляли признаки жизни, им было вроде даже весело. Видно, в помещении духота, а на улице не больше тридцати пяти. Вполне комфортно жрать п о л ы н ь под светом фонаря. Он не хотел, чтобы его видели, но, кажется, он узнал знакомый голос. Голос был у с и п л ы й высокий, надтреснутый. Это говорила женщина, ну или то, что от женщины осталось. Она говорила супреком и п о д с к у л и в а н и е м Лысый, отдай, чего ты такой урод? Дай хлебнуть-то. Кто-то отвечал ей зло. Иди улевы возьми, это мне на завтра. Сипела баба, повышая голос. Иди сама улевы возьми, он мне ни хрена уже не дает. Лысый, отдай воду, мне завтра в степи ти. Не сдохнешь, отвечал Лысый. Я не сдохну. Да чтоб ты и д о х черт дырявый! зарыла она. Голос у нее был пропитой. Так повизгивая, говорят в к о н е ц о п у с т и в ш и е с я женщины, когда их обижают. Я тебе сейчас рыло разорву, тварь! – отвечал лысый. Вож, п о г а н а я воду для человека зажала. В бархане прикопаю тебя. п р я д ч а огонек сигареты в ладони.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 тридцать седьмого, наверное. Горохов оторвался от созерцания жизни и быта местных наркоманов, когда из шалмана со смешным названием Белиши вышел Миша и пошел по улице. Миша его не разглядел в темноте, и Горохову пришлось его окликнуть не громко. Но «Ну, побеседовал с Левой. Это бармена так кличут. Ну да. Сволочь, коротко констатировал Миша.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 м о т ы л ь к и гудят, саранча тоже т шелестит крыльями, с т р е кочет, потягкивают геконы. Все это выползло из песка и с жадностью ест друг друга. т л я ест пыль. Органической пыли в степи не меньше, чем песка. т л я повсюду, живая и мертвая. Люди надевают маски, респираторы больше от пустынной тли, чем от пыли. Если дышать степным воздухом без маски весь день, То к вечеру вам гарантирована слабость рвота. Зато песчаных блох и личинок саранчи телярвоту не вызывает, а те в свою очередь не вызывают рвоты у большой саранчи, тараканов, мотыльков и скоробеев. А саранчу и жуков едят все остальные: г е к к о н ы мелкие сколопендры, д р о в ы к а з а д о и скорпионы. А уже этими питаются пауки, крупные сколопендры и вараны. Вараны вообще едят всех, кого могут найти и поймать. Они короли пустыни. Их в а р а н о в кажется, никто не ест, кроме Ос. Горохов снова закурил. Сигарету держал в левой руке, в правой держал обрез. Город, конечно, рядом. Люди убивают все, что опасно. с к а л о п е н д р у или варана тут вряд ли встретишь, но нужно всегда быть на чеку. Степ. ь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 Около людского жилья почти невозможно встретить варана, и с к а л о п е н д р тут всех, скорее всего, перебили. А вот пауки, их всех не перебьешь. Они е с т ь на любом бархане. На день от жары они зарываются в песок, а ночью выходят охотиться. Они так свирепы, что жрут друг друга, отравляют и жрут. Одежду паук, конечно, не прокусит.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 Стала говорить баба, но уже заметно тише. Она все поняла. в р е ш ь сказал он и сдернул с её плеча котомку, как будто собирался её осматривать. Нет, не в р у не вру, только иду траву искать. Божилась она. Вадюха где? Вадюха? А какой Вадюха? Спрашивала баба заметной задержкой. Геодезист понял, что вопрос она поняла. И Вадюха она знала. Вадюха, к о р е ш твой, что с тобой крутился. Где он? Он мне денег должен. Вадюха? Она все не понимает. Горохов давит ей на шею, пытаясь вогнать ее правую щеку в песок. Не с м е й мне врать, гнида. Закопаю тут. Ты тёрлась с Вадюхой всегда. Да я с ним не тёрлась. Я его и знать -то толком не знала. Так.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 Ой, все, ой, не надо так, да не ломай шею, дышать не могу. Все, не надо. Сейчас все скажу. Где Вадюха? Дай хоть отдышаться-то. Он опять с ж а л ей шею. Нет его, и не будет больше, простонала она. Нет, кончился Вадюха. Где он? В санатории его отвезли. Ну вот, главное слово сказано, дальше будет легче. Кто отвез?